Глава 25. В отделе оперативного планирования генералы уже ждали, поскольку получили документ с дополнительным грифом приоритет особого режима. Этот гриф подразумевал переброску на обработку документа до 70% обрабатывающих и аналитических ресурсов. "Камрады, наша реакция на это сообщение должна быть максимально быстрой и эффективной". Сходу объявил генерал, выстраивающимся вокруг стола офицером. «Итак, что у нас имеется на двух конкуртов человеков? Я хочу получить о них самую полную информацию». Специалисты отдела быстро распределили задания и начали поиск в базах данных. Вскоре стали появляться первые ответы на вопросы генерала. «Сэр, у меня информация». поднял руку один из офицеров. «Говорите. Как вам известно, у конкуртов существует программа адаптации человека к конкуртским форматам. У нас есть сведения о сотнях человеков-конкуртов. Однако только в одном случае речь идет о паре. Это Джим Симмонс и Тони Тайлер. Они одного возраста, знакомы с детства». До появления в рядах Конкортов служили в мире человеков в структуре сопротивления дружественным нам силам. Называется эта структура «Управление Р». На счету этой пары человеков несколько успешно выполненных заданий, в том числе уничтожение наместника его императорского величества, выступавшего под политическим логином генерал Тильзер, Офицер закончил сообщение, но тут руку поднял следующий. «Говорите!» – нетерпеливо потребовал генерал. «Сэр, я напоминаю, что покарать эту пару человеков за убийство наместника взялась военная разведка, однако у них ничего не вышло. Есть данные, что помощь этим человекам оказывали конкурты, а четыре года назад, после прибытия человеков на службу к конкуртам, Была попытка захватить их силами императорской контрразведки, но их также постигла неудача. «Следовало сразу поручить это сгапа, сказал супергенерал Хвойц, и все замолчали, ожидая новых ценных указаний. Однако их не последовало. «Продолжим. Кто-нибудь нашел упоминание о судьбе, полученной человеками информации? На кого они сейчас работают?» «На конкурсскую контрразведку, сэр», сказал офицер, который делал сообщение первым. Судя по донесению, сам факт передачи информации от инженера к человекам произошел 14 часов назад. За это время они должны были подать своему начальству подробный отчет, а начальство отреагировать, разослать какие-то указания. Однако пока интенсивность информационного обмена этого бюро не превышает обычную. А есть ли у нас кто-нибудь в этом бюро? Наших агентов в этом бюро нет, сэр. Но в районе имеются четыре перехватывающие станции. Провести полную дешифровку каналов им не позволяют мощности. Но общий смысл донесений нам обычно становится ясен. Как часто до этого они упоминали водородный процессор? В своих обменах они называют его объект «Луч», сэр. Обычно тема «Объекта луч» упоминается не чаще одного раза в неделю. То есть за отчетный период. Так точно, сэр. Видимо, они отчитываются перед Центральным командованием о том, что удалось сделать по «Объекту луч». Однако за эти 14 часов никаких изменений в обмене не произошло. А возможно ли, что руководитель подразделения решил не выпускать эту информацию за стены бюро, чтобы потом подать ее в более выгодном для себя виде и предстать перед высоким начальством единственным победителем? Офицеры отдела стали робко переглядываться. Никто не решался сделать такой вывод и рискнуть мнением генерала и репутацией среди коллег. «Ну хорошо». После паузы произнес Хвойц. «Давайте вот вы!» И он указал на крайнего справа капитана. «Сэр, я полагаю, что это невозможно». «Почему невозможно?» «В отличие от прежнего руководителя этого бюро, нынешний генерал Эвестер весьма мало инициативен. «Да, он не подвергается частым выговорам, как прежний руководитель». однако и не совершает никаких прорывов. Для нас он удобный противник. Но, ну но, -ну, капитан, развивайте свою мысль, какой бы крамольной она ни казалась. Я же вижу, что вы нам припасли какую-то бомбу». Капитан посмотрел на своих коллег, ища у них поддержки. Однако перед лицом высокого начальства каждый был сам за себя. Я думаю, сэр, что информацию о перебазировании оборудования Слакарта Человеки в бюро не передали Так-так, а куда ж они ее передали? Не могу сказать, сэр Возможно, они хотят сами выслужиться перед центром Или работают на другую службу конкуртов Еще, еще, капитан Вы ведь думаете что-то еще? Потребовал генерал «Сэр, я полагаю, что они не передадут эту информацию никому из конкурдских служб. По крайней мере, пока. Видимо, у них имеется какой-то собственный интерес. Ведь если они получат водородные процессоры в свое распоряжение, это значительно повысит их возможности. В таких обстоятельствах можно немного поработать и на себя». В крайнем случае можно предположить, что они собираются добыть эту технологию для своих бывших хозяев из управления «Р». Капитан замолчал. Молчали и остальные. Было слышно, как в другом конце зала переговариваются в полголоса офицеры планировочной группы. Ну что же, с одной стороны в этом сообщении очень много непроверяемых предположений, а с другой... При сложившихся обстоятельствах мы не можем позволить себе оставить необработанным даже самый неправдоподобный вариант развития ситуации. Поэтому поступим следующим образом. Будем внимательно следить за информационным обменом этого бюро и искать следы объекта «Луч». На случай, если конкурты получили информацию о перебазировании оборудования – Мы разработаем перечень соответствующих действий. Но если прав окажется коллега... Брейвуд, сэр, представился капитан. Если прав окажется капитан Брейвуд, нас и это не должно застать врасплох. Следует разработать операцию по поиску и уничтожению этих двух человеков. В конце концов, вынесенный им приговор никто не отменял. «Будем действовать на упреждение, сэр», – позволил себе спросить руководитель секции планирования. «Нет, на то, чтобы прорываться к ним ближе, у нас сейчас нет возможностей, да и неизящно это как-то, больше похоже на атаку в лоб. Предлагаю использовать вариант ловушки. И если эти человеки столь пронырливы, что за спиной генерала Эвестера ведут собственную игру, Им не составит труда вскоре проявиться недалеко от Шпейра или Гулифакса по собственной инициативе. Вот там-то мы и поставим на них подходящие капканы. Я думаю, так будет надежнее и, как я уже сказал, изящнее».